«Жива?» — был первый вопрос о Синхая. «Да, без повреждений», — мгновенно ответила шефу. «Адзаура?» От — без повреждений. Секундная пауза и до ужаса прямолинейный вопрос. «Что между вами происходит?» Вопрос, который едва ли захотел бы услышать любой специалист моего уровня. Я не была новичком в деле. Давно не была. Мне доводилось сохранять знаменитостей, на которых вешались тысячи влюбленных поклонниц, Я несколько месяцев провела на Зандакаре, совершенно безразлично относясь к попыткам принца Золотых Песков соблазнить меня голым торсом и экскурсиями в его сокровищницу, которую так страстно желали положить к моим ногам. Я провела полгода в обществе десятикратного чемпиона по спортивному обольщению женщин, но во всех указанных случаях на вопрос, что между вами происходит, я бы без запинки ответила ничего. А сейчас ответить не смогла. Не смогла по многим причинам, и одной из них было то, что Адзаура не бросил меня. Да, в этом стыдно было признаться даже самой себе, но в данной ситуации обузой был не он, Абузой была я. И без меня, у Чи, было на порядок больше шансов вырваться из-за чем со мной. И, собственно, врать шефу смысла не было. Без меня он выберется, со мной не уверена. И Синхай промолчал, пристально глядя на меня зауженными темными глазами. Затем сказал, «Ты не ответила на вопрос». «На него сложно ответить», — призналась, сгорая со стыда. «Просто сгорая со стыда, просто от места падения флайта, куда вы направились?» Задал следующий вопрос у Синхай «На север». Шев кивнул, затем приказал. «Открой глаза и посмотри в небо». «Я знала, для чего это». Ему нужны были точные координаты нашего местонахождения. Взгляд на звездное небо Ятори позволял их вычислить. А потому я послушно откинула голову назад и распахнула ресницы, чтобы вздрогнуть всем телом. Никаких звезд не было. Надо мной был установлен шалаш из веток, а рядом, совсем рядом, присев на корточки и с интересом наблюдая за мной, сидела Заура. «Какой любопытный способ связи», — с издевкой произнес он. Мрачно глянув на него, я выбралась из палатки, встала четко лицом на север, запрокинула голову, смотрелась в небо, видимое лишь частично, из-за деревьев и рухнула, как подкошенная, не ожидая, что я устала настолько сильно.